Это не по поводу комнат. Не переживайте, все просто прекрасно. Но я хотела вас с Мэзи кое о чем спросить. Мисс Лэйн с надеждой посмотрела на девочку. Можно мне присесть и поговорить с вами? Бабушка с сомнением кивнула и посмотрела на Салли. Салли поставь чайник. мейзи а ты принеси из кладовой пирог с маком. Распорядилась бабушка.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 Мэйзи села рядом с бабушкой. У ее ног примостился Эдди. Он надеялся получить хоть бы крошечку от пирога. «Миссис Хитчинс, мне нужна помощь. Если уж говорить прямо, мне нужна Мэйзи». От удивления Мэйзи чуть не выронила чашку. «А зачем?» – с воодушевлением спросила она. «Мэйзи, будь аккуратна, это мой лучший фарфор», – отрезала бабушка. «Мисс Лейн, что вы имеете в виду? Зачем вам понадобилась Мэйзи?» «Мэйзи рассказала вам про мою подругу, мисс Сару Мэссей. Она звезда, играет в театре Донтри». Бабушка почувствовала неловкость. «Боюсь, я не очень разбираюсь в театрах, мисс. У меня нет времени по ним расхаживать». Мисс Лейн кивнула. «Конечно, я понимаю».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 Но я не верю в проклятие. Мне кажется, что кто-то, кто-то очень нехороший, специально все подстраивает и играет на нервах Сары. Хочет, чтобы она потеряла главную роль. «Но это же так жестоко!» – воскликнула Салли. Бабушка недовольно прищелкнула языком. «Бедняжка!» «Как думаете, если ожерелье найдется, мисс Мессей забудет о проклятии?»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 Так странно, что все ужасные вещи начали происходить с мисс Мэссэй именно после пропажи изумруда. Кажется, это подстроено. Ну, чтобы она думала, что это проклятие. В театре кто-нибудь знал, что это настоящий камень? Ведь даже мисс Мэссэй не знала. Мисс Лэн кивнула. Верно, но ведь могли все же заранее разузнать и спланировать.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 «Мне кажется, что изумруд украл тот, кто не очень любит Сару, чтобы заставить ее поверить в проклятие». Мисс Лейн удивленно посмотрела на девочку. «Мейзи, я даже об этом не подумала! Да ты и вправду прекрасно справляешься с тайнами и загадками! Но как же вор узнал, кто такой Тими и что он подарил Саре? Ведь Сара сама этого не знала долгое время!» Мейзи задумчиво нахмурилась. "Я не совсем уверена". Девочка повернулась к бабушке. "Жених мисс Мессей, сын герцога", объяснила она. "Он не сказал ей, кто он на самом деле, но ведь в газетах часто печатают фотографии людей высокого положения". "Да, мисс Мессей не знала, кто он, но, может быть, кто-нибудь другой его узнал". Мисс Лейн медленно кивнула.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 К тому же, она не прятала ожерелье, а наоборот, всем его показывала. Мисс Лейн засмеялась. «Я, конечно, ее подруга, но даже мне надоело ее хвастовство». «Вот вора украла ожерелье, чтобы ее проучить, да?» – предположила Мэйзи. «Похоже на то». «Дорогая моя, это еще хуже, чем я ожидала», – прошептала мисс Лейн.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 «Она заметит любого, кто снова решит подшутить над Сарой. Возможно, она даже найдет пропавшее ожерелье. Что ж, думаю, она могла бы». «И...» – мисс Лейн наклонилась еще ближе. «Ей хорошо заплатят». «Не говорите, что вам не нужны деньги, миссис Хитчинс. Я слышала, что крыша протекает».